Часть пятая. Глава первая. Новый главный управляющий балчуговскими золотыми промыслами явился той новой метлой, которая по пословице чисто метет. Он сразу и везде завел новые порядки, начиная со своей конторы. Его любимой фразой было «У меня не у Степана Романыча, да?» Да, служащим было убавлено жалование, а некоторым и совсем отказано в видах экономии. Уцелевшим на своих местах прибавилось работы. манмаранси конечно, остались по-прежнему, реформатор не был им страшен. На фабрике были увеличены рабочие часы, сбавлена плата ночной смене, усилен надзор и сокращены два коморника, карауливших старательские кучки золотоносного кварца. На дернихи вводились тоже новые строгости, причем Оников особенно теснил конных рабочих но главное внимание обращено было на хищничество золота. Оников объявил непримиримую войну этому исконному промысловому злу и поклялся вырвать его с корнем во что бы то ни стало. Одним словом, новый управляющий налетел на промыслы весенней грозой и ломал с плеча все, что попадало под руку. В первое время все были как будто ошеломлены. Что же, ежели такие порядки заведутся, так и житья на промыслах не будет. Конечно, промысловые люди неугодники, а все-таки и по человечеству рассудить надобно. Чаще и чаще рабочие вспоминали Карачунского и почесывали в затылках. Крепкий был человек, а умел, где нужно, и не видеть, и не слышать. В кабаках обсуждался подробно каждый шаг Оникова, каждое его слово, и, наконец, произнесен был приговор, выражавшийся одним словом: Чисто плюй! Кто придумал это слово, кто его сказал первое, осталось неизвестным. Но оно было сказано, и все сразу почувствовали полное облегчение. «Чистоплюй, и делу конец». Остальное было понятно, и все вздохнули свободно. Сказалась способность простого русского человека одним словом выразить целый строй понятий. Все строгости реформы нового главного управляющего были похоронены под этим словом, и больше никто не боялся его. И никто не обращал внимания. Пусть его побалуется и наведет свою плевую чистоту, а там все образуется само собой. Люди-то останутся те же. Могли пострадать временно отдельные единицы, общее останется, то общее, которое складывалось, вырастало и копилось десятками лет под гнетом каторги, казенного времени и своего вольного волчьего труда. Объяснить все это понятными, простыми словами никто бы не сумел, а чувствовали все определенно и ясно. Это опять черта русского человека, который в массе в артели делается необыкновенно умен, догадлив и сообразителен. Пока реформы нового управляющего не касались одной шахты Рублихи, где по-прежнему руководствовал один Родион Потапыч, и все с нетерпением ждали момента, когда встретятся старый Штейгер и новый главный управляющий. Предположением и догадкам не было конца. Все знали, что Оников терпеть ненавидел Рублиху и что он ее закроет, но все-таки интересно было, как все это случится и что будет с Родионом Потапычем. Старик не подавал никакого признака беспокойства или волнения и вел свою работу с прежним ожесточением, точно боялся за каждый новый день. Вассер-штольня была окончена как раз в день самоубийства Карачунского, и теперь рудная вода не поднималась насосами наверх, а отводилась в Балчуговку по новой штольне. Это дало возможность начать углубление за 30-ю сажень. Встреча произошла рано утром, когда Родион Потапыч находился на дне шахты. Сверху ему подали сигнал. Старик понял, зачем его вызывают в неурочное время. Оников расхаживал по корпусу, и с небрежным видом выслушивал какие-то объяснения Подштейгера, ходившего за ним без шапки. Родион Потапыч, не торопясь, вылез из-за подни, снял шапку и остановился. Оников мельком взглянул на него, повернулся и прошел в его сторожку. «Ну что, как дела?» — спросил он, не глядя на старика. «Ничего, можно хоть сейчас закрывать шахту», — спокойно ответил старик. У Оникова выступили красные пятна на лице, но он сдержался и проговорил сделанной мягкостью. «Мне нужно серьезно поговорить. Я не верю в эту шахту, но бросить сейчас дело, на которое затрачено больше ста тысяч, я не имею никакого права. Наконец, мы обязаны контрактом вести жильные работы. Во всяком случае, я думаю, расширить работы в этом пункте». Родион Потапыча пустил голову. Он слишком хорошо понимал политику Оникова. Свалившего вперед все неудачи на Карачунского и хотевшего воспользоваться только пенками с будущего золота. Из молодых до ранней выискался, у старика даже защемило при одной мысли о Степане Романыче, которого в числе других причин до канала и рублиха. Эх, маленько бы обождать, все бы оправдалось. Как теперь видел Родион Потапыч своего старого начальника, когда он приехал за три дня с улыбочкой и сказал: Ну, дедушка! «Мне три дня осталось жить, торопись». В последний роковой день он приехал такой свежий, розовый, и уже ничего не спросил, а глазами прочитал свой ответ на лице старого Штейгера. Они вместе опустились в последний раз в шахту, обошли работы, и Карачунский похвалил Штольни, прибавив «Жаль только, что я не увижу, как она будет работать». Потом выкурил папиросу, вышел, Да, через полчаса его окровавленный труп лежал в конторке Родиона Потапыча на той самой лавке, на которой когда-то спала Окся. Вот это был человек, а не чистоплюй. Старик понимал, что Оников расширением работ хочет купить его и косвенным путем загладить недавнюю ссору с ним, но это нисколько не тронуло его старого сердца, полного горячей преданности другому человеку. Но что же вы молчите? Спросил наконец Оников, обижен и равнодушием старого Штейгера. Что ж тут говорить, Александр Иванович, наше дело подневольное. Что прикажете, то и сделаем. Будьте спокойны, рублих себя вполне оправдает. И есть хорошие знаки? Будут и знаки. Одним словом, дело не склеилось, хотя непоколебимая уверенность старого Штейгера повлияла на недоверчивого Оникова. А кто его знает, может все случиться, чем враг не шутит. Положим, этот Зыков и сумасшедший человек, но и жильное дело тоже сумасшедшее. Родион Потапыч проводил нового начальника до выхода из корпуса и долго стоял на пороге, провожая глазами знакомую пару раскормленных господских лошадей. И тот же куча Агафон, а то, да не то. От постоянного пребывания под землей лицо Родиона Потапыча точно выцвело, и кожа сделалась матово-белой, точно корка церковной просвиры. Живыми остались одни глаза, упрямые, сердитые, умные. Он тяжело вздохнул и побрел в свою конторку необычно вялым шагом, точно его что придавило. Раньше он трепетал за судьбу рублихи, а когда все устроилось само собой, его охватило какое-то обидное недовольство. К чему после поры времени огород городить? Он даже с какой-то ненавистью посмотрел на отверстие шахты, откуда медленно поднималась железная тележка с пустяком. «Нет, брат, я тебя достигну», — сердито думал Родион Потапыч, шагая в свою конторку. «Шалишь, не уйдешь. Это враждебное чувство к собственному детищу проснулось в душе Родиона Потапыча в тот день, когда из конторки выносили холодный труп Карачунского. Жив бы был человек, если бы не продала проклятая рублиха. Поэтому он вел теперь работы с каким-то ожесточением, точно разыскивал в земле своего заклятого врага. Нет, брат, не уйдешь. Вообще старик чувствовал себя скверно, особенно когда оставался в своей конторке один. Перед ним неотвязно стояла вся одна и та же картина рокового дня, и он повторял ее про себя тысячи раз, вызывая в памяти мельчайшие подробности. Так он припомнил, что в это роковое утро на шахте зачем-то был Кишкин, и что именно его противную скобленную рожу он увидел одной из первых, когда рабочие вносили еще теплый труп Карачунского на шахту. В переполохе это обстоятельство как-то выпало из памяти, и потом Родион Потапыч принужден был стороной навести справки у рабочих, что делал Кишкин в этот момент на шахте, и не имел ли какого-нибудь разговора с Карачунским. «Он, Кишкин-то, у котлов сидел, когда Степан Романович приехал», рассказывал Кочегар. «Ну, Кишкин, сидел уж дивно времени, «Дивно. Порядочно. Достаточно». «Сидит, ляс и точит. А что, к чему не разберешь. Известный оморок. Ну, как увидел Степан Романовича, и даже как будто из лица выступил. А потом ушел куда-то, да и бежит». «Ох, беда, Степан Романович порешил себя. Он ведь не впервой захаживает, Шишка. То спросит другое. Все ему надо знать, чтобы у себя на богаданке наладить. Одним словом, оморошный черт. Все эти объяснения ничего не разъяснили, и Родион Потапыч смутно догадывался, что Шишка караулил Карачунского для каких-то переговоров. Дело было гораздо проще. Кишкин действительно несколько раз наведывался на Рублиху, чтобы Посмотреть кое-что для себя. Но с Карачунским встречаться он совсем не желал. А когда случайно наткнулся на него, то постарался незаметно скрыться. Говоря проще, спрятался. Уходить ни с чем Кишкину не хотелось, и он решился выждать, когда черт унесет Карачунского. Выбравшись из главного корпуса, старик несколько времени бродил среди других построек. Управительская пара оставалась у него все время на глазах. Но, к удивлению Кишкина, Карачунский с шахты прошел не к лошадям, стоявшим у ворот ограды, а в противоположную сторону, прямо на него. Вот черт несет, Подумал Кишкин, пойманный врасплох. Он никак не ожидал такого оборота и стоял на месте, как попавший школьник. Карачунский прошел мимо него в двух шагах и даже взглянул на него, но таким пустым, ничего не видевшим взглядом, что у Кишкина даже захолонуло на душе. Очевидно, он не узнал его и прошел дальше. Это заинтересовало Кишкина. Старик вскарабкался на свалку добытого из шахты свежего пустяка и долго следил за Карачунским. Как тот вышел за ограду шахты, как постоял на одном месте, точно что-то раздумывая, а потом быстро зашагал в молодой лесок по направлению к жилке Мыльникова. В еловой заросли несколько раз мелькнула высокая фигура Карачунского, а потом глухо гукнул револьверный выстрел. Кишкин сразу понял все и бросился на шахту объявить о случившемся. При самоубийце оказалась записка, нацарапанная карандашом в конторе Родиона Потапыча. Умираю, потому что, во-первых, нужно же когда-нибудь умереть, а во-вторых, мой номер вышел в тираж. Уношу с собой сознание, что сознательно никому не сделал зла, а если и делал ошибки, то по присущей всякому человеку слабости друзей не имел, «Врагов прощаю». Первым прочел эту записку Кишкин, и у него затряслись руки. От этой записки пахнуло на него холодом смерти. Уезжая утром на шахту, Карачунский отправил Феню в город. Он вручил ей толстый пакет, который просил никому не показывать, а распечатать самой. В пакете были процентные бумаги и коротенькая записочка, в которой Карачунский оставлял Фене все свое наличное имущество, заключавшееся в этих бумагах. Феня плохо разбирала по-письменному, и ей прочитал записку Мыльников, которого она встретила в городе. «Табак дело!» — решил Мыльников, крепко держа толстый пакет в своих корявых руках. «Записку-то ты покажи в полиции, а деньги-то не отдавай. Нет, лучше и записку не показывай, отдай мне». Феня полетела в Балчуговский завод, но там все уже было кончено. Пакет и записку она представила уряднику, производившему предварительное дознание. Денег оказалось больше шести тысяч. Мыльников все эти две недели каждый день приходил к Фене и ругался, зачем она отдала деньги. «Пенсию тебе оставил Степан Тараманыч Дурия, а ты уряднику. Отстань, сера, горючая!» «Дело тебе, говорят. как бы мне такую уйму деньжищ, да я бы, первое дело, сгрёб бы их, как ястреб, и убежал бы, куда глаза глядят. С деньгами, брат, на все стороны скатертью дорога». Изумлению Мыльникова не было границ, когда деньги через две недели были возвращены Фене, а приобщена к делу только одна записка. Но Феня и тут оказала себя круглой дурой. Целый день ревела о записке. «Мне дороже записка-то этих денег», — плакалась Феня. «Поминать бы стало по ней Степана Романовича». Искренне всех горевал о карачунском старый Родион Потапыч, чувствовавший себя виноватым. Очень уж засосала рублиха. Когда стихал дневной шум, стариковские мысли получали болезненную яркость, и он даже начинал креститься от этого наваждения. Ох, много и хороших, и худых людей он пережил, так что впору и самому помирать. На Рублиху вечерами завертывались старички с Фатьянки и из Балчуговского завода, чтобы поговорить и посоветоваться с Родионом Потапычем, как и что, без меры лютовал Чистоплюй, особенно над старателями. «Умякнет», — отвечал старый Штейгер, «не больно велик в перехта. то Дай бы Бог, бы по твоим словам затеснил старатели в конец. Так и рвет, так и мечт». «Утешится?» «Упыхается. Главная причина, что зря все делает. Конечно, вашего брата хищников не за что похвалить. А суди на волка, суди по волку. Все пить есть хотят, а добыча-то невелика». Удивительно это дело, как я погляжу. Жалились раньше, что работ нет, делянками притесняют. Ну, открылась кедровская дача, кажется, место не в проворот, так? А все народ бедница, все в лохмотьях ходят. — Погоди, Родион Потап, дай время поправиться. На Фатьянке народ улучшается на глазах. Там изба новая, там ворота, там лошадь. Конечно, много еще малодушие в народе, особливо, когда дикая копейкой навернется. Тоже ведь и к деньгам большую надо привычку иметь. А народ бедный, необычный. Но ну, осталось у него двадцать целковых, он и не знает, что с ним делать. Все равно голодный. Да ему волю поесть, он точно пьяный сделается. Так и с деньгами бывает. Вот купцы, кажется, уж привычны к деньгам. А тоже дуреют. Как-то Затыкин, он на генералке прииск заявил, в неделю четыре фунта намыл золото и пошел чертить. Едет из города с деньгами. Кучера всю дорогу хересом поет, Из левольвера палит. Дня через три и два чувствовался. А уж где же старателю совладать, когда у него с роду четвертной бумажки в руках не бывало?»